Гладкие стены уходили вверх на высоту двухэтажного дома. Дороги наверх не было. Ковальский опустил сьюза на пол. — Док, кажется, она не дышит. Вспомнив свои обязанности, Лиза поспешила к нему. — Для одного дня. С нее же было достаточно смертей. Опустившись на корточке рядом со Сьюзан, она пощупала пульс и не нашла его. И все же Лиза не собиралась сдаваться. — Помогите мне кто-нибудь! — окликнула она. Следующими в дверь валились Грейс и Хан, сплетенные в объятиях. Грейс тотчас же увидел выражение лица Лизы. — Лиза! — Она умерла. — Нет, без боя я не сдамся. — Я вам помогу! — пробормотала Сейхан. Когда она присела рядом, Лиза заметила кровь свежую и влажную, промочившую насквозь ее блузку и брюки. Сейхан перехватил ее взгляд. — Со мной все в порядке. Грой предупредил, чтобы все вели себя как можно тише, на тот случай, если поблизости есть люди Насара. Он также жестом приказал всем отойти от двери. Его лицо и руки были покрыты ожогами, белки глаз налились сплошной кровью. Тем временем Лиза начала массаж сердца, Ассейхан делал искусственное дыхание изо рта в рот. Вигор, стоявший рядом, благословил сьюзен крестным знаменем. — Надеюсь, это не отпевание, — прошептала Лиза, сдвигая локти, чтобы легче было работать. Вигор покачал головой. — Нет, это лишь молитва за раскатом грома. Взорвалась бомба. Под ногами задрожала земля. Снизу вырвался поток смрадного воздуха, отравленный выдох, все еще наполненный едкими парами и огненным жаром. Лиза склонилась над Сьюзан, закрывая ее собой. Ядовитое зловоние устремилось вверх и рассеялось над колодцем. — Ну и ничего страшного, — заметил Ковальский. Ры продолжал смотреть вверх. — Всем приготовиться. Не переставая нажимать, сьюзен на грудь Лиза тоже подняла взгляд. Слева виднелась верхняя половина центральной башни Байона. Со стен смотрели вниз каменные лица. Они дрожали. «Башня рушится!» — воскликнул Грей. 12 часов шестнадцать минут. Нассер вместе с шестью боевиками бежал через внутренний двор второго яруса. Каждый шаг причинял мучительную боль. Все тело его продолжало гореть, словно эта адская женщина по-прежнему прижималась к нему. Однако сейчас у него были более неотложные заботы, чем собственное самочувствие. Ныряя за стену галереи, Насер оглянулся. Главное, башня Байона задрожала, затем поразительно медленно обрушилась внутрь себя, оставив груду камней размером четверть своей прежней высоты. Предсмертный гул сотни бодхисаттв сотряс воздух. Над развалинами высоко взметнулась каменная пыль. Отдельные блоки продолжали скатываться вниз и с грохотом прыгать по склону холма. Старший подрывник предупреждал о том, что такое может произойти. Настоятельно советовал уменьшить мощные заряды. Однако Нассер не мог допустить, чтобы командор Спирс ускользнул вместе с главным призом. Обернувшись, он увидел в стороне еще один столб дыма и пыли, который поднимался к небу, словно сигнал. Нассор прищурился. Не обозначает ли этот дым место второго выхода из пещеры? 12 часов семнадцать минут. Грей закашлял в удушливой пыли, заполнившей замкнутое пространство колодца, с трудом различая своих товарищей. Башня... Обвалилась, обрушив фундамент и раздавив пещеру внизу. Вверх по шахте и колодце устремилась едкая струя дыма и пыли. Вытерев глаза, Грей обернулся, пытаясь разглядеть что-либо за дверью. Свод крутой лестницы обрушился, завалив ступени камнями. Прижавшись плечом к стене колодца, Грей устремил взгляд вверх. Северная стенка опасно наклонилась внутрь. Счастье, что она не обвалилась, придавив всех, кто находился внизу. Кое-где из складки торчали зубьями пилы и вылезшие камни. Колодец согласился громким кашлем. Пыль рассеялась, и все увидели, что сьюзен пришла в себя.